Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владислав Шевцов, руководитель международной команды Динаполи. 50-минутная фокусировка на одной идее. Интересно, а сколько человек из присутствующих здесь думают, что их бизнес мог бы идти лучше, если бы у них было больше времени для своих дел? Кто из вас так думает? ага Но чаще всего бывает так, и я сам когда-то это понял, разговаривая с людьми, об эффективности и о том, как улаживать дела, часто бывает так, что времени на всё практически никогда не хватает. И это происходит каждый день. И вот я подумал, какое прекрасное название для моей программы «Эффективность, чтобы хватало времени на всё». Когда время есть на все. Я вам сейчас собираюсь рассказать, как можно добиться значительных улучшений в том, как вы подходите к такому вопросу, как время. Как вы управляете своим временем и как можно усовершенствовать способность справляться со своими делами. У вас у всех наверняка в головах постоянно присутствуют идеи о том, как можно улучшить свой бизнес, сделать его более эффективным. И вы, возможно, даже вот проговариваете в голове эти идеи и думаете, как можно вот придумать какие-то новые схемы. Но как вы думаете, что на самом деле вам требуется? Время. Чтобы подготовить хотя бы 30-дневный курс по техникам привлечения к продаж. Вот представьте, вам требуется подготовить 30-дневный курс по техникам привлечения клиентов. Что вам для этого требуется? Время. На все нужно время. И поэтому сегодня мы здесь собрались и у нас впереди целый час. Я собираюсь поделиться с вами за этот короткий час некоторыми соображениями о том, как можно максимально повысить свою эффективность. Я вам помогу преодолеть любые сомнения, разобраться в вещах, которые вам еще не совсем понятны. И это будет как бы продолжение наших уроков. Во-первых, нашего курса по поиску и привлечению потенциальных клиентов. Во-вторых, нашего курса по созданию клиентской базы и поиска покупателей. И в-третьих, нашего курса по улучшению эффективности работы и повышению доходности нашего бизнеса. Итак, мы уже разобрали суть бизнеса в прошлых уроках, а теперь мы будем делать уже практические задания. Ну и сейчас приготовьте бумагу, чтобы делать кое-какие заметки во время вот этого урока Потому что эти 7 золотых пунктов планирования, которые я вам сейчас собрался поделиться, могут изменить ваш бизнес более, чем что-либо, что я вообще знаю, когда-нибудь вам рассказывал. Та борьба со временем, которую мы ведем, пытаясь справиться сразу со всеми делами, на самом деле это борьба продуктивного против антипродуктивного. Когда мы понимаем, что для того, чтобы сделать все свои дела, мы должны продуктивно распределять время на все эти вещи, Другими словами, определить для себя, что именно мы хотим сделать в первую очередь и неуклонно идти к тому, чтобы выполнить все поставленные задачи. Борьба состоит в том, что каждый день, когда мы сосредотачиваем внимание на антипродуктивных вещах, Мы как бы растрачиваем свое собственное время. В сутках ведь всего 24 часа, как вы помните. Все равно они как-то проходят. Но одни люди их тратят эффективно, достигают результатов. А другие просто растрачивают время на какие-то пустые дела. И у нас остается очень мало времени на продуктивные важные вещи. Что такое продуктивные важные вещи? Это те вещи, которые нам приносят результат. Приносят наибольший доход. п р и н о с я т наибольшее удовольствие понимаете поэтому нам необходимо отбросить все ненужное и посвятить свое время только одним продуктивным вещам ну или другими словами нам просто нужно избавиться от всех второстепенных тормозящих антипродуктивных вещей которые нам просто и воруют у нас время итак вот наши семь мощных техник для повышения эффективности пункт номер один устраните четыре главных антипродуктивных вещи Давайте сейчас поговорим о вот этом состоянии антипродуктивности, которое возникает у нас в течение дня. И вы увидите, что правда в том, что существует четыре вот этих самых главных вещи, которые тормозят нас, которые отбрасывают нас вот обратно в это состояние антипродуктивности, антиэффективности. Ну, например, самое известное отвлекающее дело это электронная почта. Сколько из вас начинает свой рабочий день с того, что вы просто приходите в офис, открываете компьютер и проверяете свою почту? Понимаете, ведь вы же никогда не знаете, что вам там прислали на эту почту, правильно? Может быть это будет всего парочка новых писем, а может быть там 20 или даже 200 сообщений о каких-нибудь неполадках, о каких-нибудь проблемах. А может быть это вообще какие-то шутки, т анекдоты, м а какие-то ссылки, вот эти подписки на... Посмотрите вот это видео, там какие-то рассылки, там черти чего могут прислать. Я уже не говорю о том, что могут быть там спам, откровенная реклама какая-то тормозящая. Или вам ваш друг прислал чего-то там такие вот, посмотри, открытки, которые вообще не имеют отношения к вашему делу. И вы в о т заходите вот на это вот сообщение вы его читаете вы тратите время потом заходите по ссылке смотрите вот это новое видео таким образом вы просто попадаете сами в такую вот ловушку антипродуктивности из чего все это начиналось с того что вы просто открыли электронную почту подумали я сейчас все быстренько посмотрю и займусь делами и посмотрите на часы а уже два часа прошло вам знакомо это да вообще весь интернет построен на этом что воруют у вас время Вы замечали что иногда мы тратим слишком много времени на интернет когда вы вступаете в с о с т о я н и е антипродуктивности часы минуты проносятся очень быстро и каждый из нас подвержен этому я сам это часто испытывал время от времени я спрашиваю своих друзей о том сколько времени они проводят в интернете сейчас я спрошу у вас друзья мои как вы считаете а сколько времени вы сами проводите на разбор завалов в интернете два часа в день 4 часа в день как вы посчитали 45 часов в день у вас что такая работа что ли пожалуй это даже больше чем вы сами думаете это намного больше чем мы планировали правда и к а к т а мы реально стали задумываться об этом я стал просто следить за самим собой и я это назвал синдром электронной почты синдром замкнутого круга когда вы приходите на работу начинаете проверять почту Потом смотрите новые ссылки, потом проверяете какую-то там статистику посещаемости. Потом проверяете курс акций доллара, там сколько время, какая погода, там гороскоп. Потом посещаете парочку ссылок друзей, парочку блогов, которых надо отслеживать И после этого вы снова возвращаетесь и проверяете почту статистику да потом снова смотрите статистику и таким образом попадаете в этот круг о ворот который ворует и ворует у вас время потом еще раз гляну вот эту статистику обновления может еще какие-то там новости прислали и очень скоро в итоге получается что вы ничего не делаете ничего не успеваете кучу времени у вас ворует интернет а результата никакого мы просто убили Хорошо, если у вас назначена встреча, допустим, вот в 5 часов вы должны быть в офисе. Ну, вы точно туда успеете, да? А если у вас вот свободное расписание в течение дня, вот, например, утро, у вас нет таких важных дел, то считайте, что у вас утро, это пропало просто. Сейчас я себе ограничиваю время, сколько я должен проверять свою электронную почту. Ставлю прям будильник часы 10 минут, все, если я не успеваю, это значит уже мне не нужно. И поэтому я делаю все это очень быстро а некоторые люди просто по 6 по 8 часов сидят в сутки в интернете они там читают форумы пишут какие-то ответы там и тому подобное итак синдром электронной почты это очень отвлекающий фактор вы просто не будете никогда успевать ничего делать продуктивно если попадете в этот антипродуктивный капкан электронной почты интернета и прочей траты времени я хочу сказать что по статистике Каждый человек, даже кто вообще не умеет пользоваться интернетом, все равно проводит как минимум 2 часа в интернете. Минимум? Разве это справедливо? Если бы вы засекли время на часах, то вы бы увидели, что куда девается время большинства ваших сотрудников. Я это начал отслеживать у себя еще до того, как осознал всю эту схему антипродуктивности, зависаний в интернете. Я стал себя ограничивать, я сам себе стал засекать время, и оказалось, что я тратил на это больше трех часов в день. Знаете, до этого я был уверен, что у меня такой проблемы нет, что я трачу так, немножко посмотрел почту, там минут 5, 10, 15, и вдруг я выяснил, три часа в день я трачу. Потом я понял, что это ужасно, это куча времени уходит впустую. Иногда вот такие вот осознания вот этих проблем происходят случайно, как бы внезапно. Знаете, есть даже такая специальная программка, которая считает, сколько времени вы проводите в интернете. Ну, я себе такую программку установил, если вы найдете, можете тоже поставить. Это сразу мне сократило кучу времени. когда я стал смотреть статистику сколько я провожу времени в интернете потом я поместил вот эту программку таймер на рабочий стол чтобы я постоянно видел эти часы сколько я провел в интернете так что каждый раз теперь когда я запускаю к о м п ь ю т е р мне вот этот таймер включается и он отсчитывает время так что я могу посчитать сколько времени я провел за сутки в интернете теперь я не позволяю в интернете сидят больше полчаса в день н у и это меня всё равно смущает надо уменьшить эту цифру думаю если вы начнете действительно за собой следить вы скоро обнаружите что тратите на пустые дела слишком много времени чем вы думали раньше поэтому я вам помогу продуктивно использовать время в интернете и вот этот синдром электронной почты 50-минутная фокусировка на одной идее второй пункт который надо запомнить антипродуктивный фактор это ваш телефон было ли так что вы занимались каким-то хорошим делом и вдруг к т Был случайный звонок который вас сбивал с толку и просто отправлял в эту зону антипродуктивности да постоянно такое случалось только подумайте о том что сейчас у каждого в кармане есть свой мобильный телефон и в любой момент вот мы сидим сейчас здесь в зале 300 человек и может быть в любой момент может прореагировать и кто-то может вас вывести из состояния продуктивности телефонные звонки способны нас очень сильно отвлекать Это может быть кто-то, кому мы и сами звоним. Или кто-то, кто звонит нам, или наш клиент по рекомендации. А может быть это наш новый потенциальный клиент. Или это звонит ваш новый партнер, который говорит, начинает жаловаться, что вот срывается сделка, разваливается контракт. И какие-то проблемы, и у него вот не удалось заключить сделку. Понимаете, это может быть что угодно. Это то, что мы не запланировали на этот день. И это нехорошо влияет на ход наших мыслей. негативно. Поэтому, реагируя на случайный телефонный звонок, вы покидаете зону эффективности. Вы теряете настройки, вы теряете вот это вот движение к цели. Вас что-то постоянно отвлекает просто потому, что вы отвечаете на телефонный звонок. Поэтому мы тратим так много времени, чтобы вернуться обратно в свою зону эффективности. И мы уже забыли вообще сосредоточиться на самом главном. а потом мы еще обдумываем этот телефонный звонок мы еще потом думаем что же мы такого там мы услышали то уже после самого звонка то есть мы еще тратим на него время потом мы думаем так надо было же сделать вот это и мы теперь сами перезваниваем этому человеку и вот мы опять втягиваемся то есть мы опять не занимаемся главным делом а мы решаем какие то вот эти текущие малоэффективные задачки давайте так поговорим кто из вас пользуется голосовыми сообщениями голосовое сообщение это когда вы формулируете свою мысль на одну минуту и отсылаете в виде инструкции своему партнеру подумайте насколько это освобождает вас от вот этих ненужных разговоров правда вы чувствуете себя свободнее ведь вы сохраняете кучу времени которые могли бы потратить на 15 минутный звонок компактно за одну минуту вы изложили суть вопроса и все потом человек вам отдает суть ответа раз тоже за одну минуту вы его прослушали и вы уже можете не беспокоиться о том что он вас когда-нибудь отвлечет вы точно знаете что например в 5 часов я послушаю сообщение от него вы уже запланировали вот это событие и теперь вы можете другими делами важными заниматься не отвлекаясь И у вас есть огромное преимущество перед всеми вашими конкурентами, перед большинством людей, которые сидят в постоянном ожидании какого-то телефонного звонка, когда же человек вам перезвонит. Третий мощный антипродуктивный фактор – это люди. Случайные люди, случайная информация, полученная от людей. Вот представьте, в офисе работает много народу. Вы сидите в своем кабинете и люди постоянно к вам заходят выходят сообщают какие-то новости п р и н о с я т какие-то журналы иногда это журналы не по делу естественно всякие каталоги там понятно да они приносят вам бумажки они могут у вас спросить какие-то посторонние вопросы например если у тебя минутка покурить там ты не занят давай я тебе расскажу что случилось на той неделе там вот это вот да понимаете И вы постоянно вовлекаетесь во всевозможные виды бесед, обсуждаете какие-то чужие вопросы, чужие проблемы. Конечно, вы можете говорить и на продуктивные темы, но также вы можете обсуждать и не слишком продуктивные вещи. Я тоже стал отслеживать, что иногда просто уходит полчаса времени на разговор ни о чем. К вам просто зашли коллеги, начинают разговаривать и пошло-поехало. Знакомо, да? Итак, существует множество способов избавиться от этих антипродуктивных факторов, но самым мощным антипродуктивным фактором, от которого сложнее всего избавиться, это ваши собственные мысли. Подумайте, кого из вас ваша собственная мысль вдруг начинала сбивать с толку и отправляла путешествие в антипродуктивный лабиринт? То есть вы занимались каким-то хорошим делом, все делали четко по плану, вдруг... пац какая-то внезапная идея новая вам приходила и вы бросали все дела все сворачивали и начинали заниматься каким то посторонним делом бывает правда знаете это достаточно интересная вещь у меня тоже в течение дня возникают какие то новые идеи ну например вот я занимаюсь одним делом и вдруг у меня гениальная мысль думаю так надо написать новую книгу вот на эту тему я думаю а «Ага, Надо быстро, срочно идти записывать, пока я не забыл. Ну, это ворует время. На самом деле, сейчас, вот в данный момент, у меня нету вот этого времени для написания этой книги. Потому что у меня время на этот день уже запланировано. Все дела я уже запланировал. Но мысль-то надо как-то закрепить, чтобы ее не забыть. Поэтому у меня есть блокнот для идей. Я просто записываю в одну строчку. Вот такая идея новая. Раз. Одну строчку я потратил на эту секунду. Свернул блокнот. в карман и больше я к этому не возвращать у меня есть специально выделенное время для разработки идей а дальше я продолжаю заниматься тем что у меня было запланировано знаете такой э, шутка эффект бабочки вот если раздавить бабочку например в токио то это может привести к урагану например в сша да вот известная история такая есть фантастическая то есть малейшее изменение в вашем расписание может спровоцировать целую серию событий которые вы даже не способны предсказать я думаю вы слышали эту т у к у но эффект бабочки да вот ее фантастическом романе описывали поэтому вы даже не сможете вспомнить вот этот случайный звонок или случайную мысль к о т о р а я вас начала двигать в какую то совершенно противоположную сторону от того чего вы делали пять минут назад когда все начиналось всего лишь с одной какой то случайной мысли Потом вы решили ее доделать, потом вам понадобился блокнот, вы начали искать блокнот, потом начали искать ручку, потом решили, что у вас нет ручки, надо пойти купить ручку, пошли в магазин, вас сбила машина, вы оказались в больнице, ну и так далее. И потраченный отпуск, с чего же вы начинали? Ах да, я же так суп-то и не доварил, там начал суп варить. То есть вообще удивительная вещь, это называется непредсказуемые события. Вам нужно это в жизни? Конечно, не нужно. Зачем вам это нужно? Когда вы начинаете думать о чем-нибудь, это вас заставляет вспомнить еще какие-то дела. Ага, надо же перезвонить там Николаю, он же что-то говорил об этом. Потом вы звоните Николаю и вспоминаете, ага, Николай же просил меня вот это еще сделать. И так какие-то промежуточные мысли постоянно всплывают. Поэтому один из самых страшных, раздражающих, отвлекающих факторов надо устранить. возьмите себе з а п р а в и л о планировать время для планирования планировать время для новых мыслей в сша говорят надо запланировать время для гольфа запланировать время для ч p е п и т и да да да ну конечно вот это вот время для чQuery это условное название но выпоняли о чем идет речь правда то есть когда я работаю я работаю к о г д а я отдыхаю я отдыхаю когда я планирую я планирую когда у меня креативные мысли тогда у меня креативные мысли понимаете да и когда я вот так вот начал задумываться о своей жизни это было несколько лет назад всего и я начал искать способы успевать больше за то же самое время потому что как вы понимаете в сутках 24 часа и я не хочу работать например 24 часа я хочу работать только 6 часов и все я хочу отдыхать я же живой нормальный человек а И тогда у меня пришла идея, надо успевать за эти 6 часов рабочих больше, чем я успевал раньше. Проблема не решается в том, что я буду работать 12 часов, мне это не нужно. Мне нужно успевать за эти 6 часов больше, чем я успевал раньше. И вот я стал задумываться о том, как успевать больше, затрачивая на это меньше времени. И я вдруг понял, что дело сводится не к тому, что надо работать тяжелее, а к тому, что надо удалять из этих 6 часов... много отвлекающих факторов вот почему мне теперь очень легко найти время для отдыха для развлечений потому что все остальное время это принадлежит мне и у меня на это есть время на есть деньги и когда я отдыхаю я отдыхаю я никого не пускаю в свой отдых и сегодня у меня нет такой проблемы я легко могу выделить время например 4 часа в день для отдыха я могу пойти например с детьми в зоопарк в любое время в течение дня И сегодня это очень легко для меня но это было ужасно тяжело всего пару лет назад когда я начинал вот этим заниматься и я придумал вот эти четыре важных пункта на которых вы должны сосредоточиться первый пункт это цель если я собираюсь стать хозяином своей жизни я должен сосредоточиться на цели и я сам должен выбирать сейчас я что делаю например отдыхаю или работаю з а р а б а т ы в а т деньги или просто лежу на диване я сам это выбираю не потому что так произошло или так случилось а это мое решение 50-минутная фокусировка на одной идее и это обозначает что если я принял решение например пойти в кино то в это время я не получаю никакой электронной почты никаких звонков то есть я иду в кино я получаю удовольствие от кино Я не лезу куда-нибудь в интернет понимаете да в этот момент я не сочиняю текст для своей рекламы и прочее и у меня в жизни не происходит вот таких вот неожиданных событий когда я начинал делать одно какое-то дело и вдруг бац что-то случилось и я вот даже не могу вспомнить чем же я до этого пять минут назад занимался и так я всегда четко помню свою цель что я сейчас делаю в данный момент пункт второй это называется обстоятельства обстановка ну обстоятельства обстановка я имею ввиду создать себе такую атмосферу рабочую которая ничего не отвлекала бы вас от той задачи которую вы решаете в данную секунду э, вспоминайте вот эти вот отвлекающие факторы устранить их довольно легко но они воруют больше всего времени вот вы же можете отключить электронную почту отключить телефон и изолироваться от людей все очень просто Просто избегайте контакта с этими тремя отвлекающими факторами, которые воруют ваше время. И также вы уже приняли решение, что вы не будете думать о посторонних делах, когда вы занимаетесь каким-то одним важным делом. То есть, лучше всего, если вы занимаетесь вообще в изолированной комнате, где нет ни людей, ни телефона, ни электронной почты, ни интернета. И тогда эти первые три главных отвлекающих фактора вам не будут мешать. Ну, понимаете, да, что, например, площадка для гольфа, предназначены только для того, чтобы там играть в гольф. Это самое лучшее место для игры в гольф. Это спортивная площадка, понимаете? Площадка для гольфа идеально оборудована для этой задачи, для того, чтобы играть в гольф. Там есть 18 лунок, и вы, знаете, начинаете с первой, и у вас есть задача дойти до последней. И всё, что вы делаете, стимулирует вас для решения этой задачи, чтобы не дает сбиться с пути, правильно? Итак, вы начинаете играть с первой лунки, проходите все 18, и мало что вас может сейчас отвлечь, пока вы находитесь на этой площадке. Единственное, что у вас на самом деле может отвлечь, если вы взяли с собой телефон. Когда я играю в гольф, я никогда не беру с собой телефон. Ну это понятно, да? Теперь вернемся в наш офис. Офис должен быть идеальное место для работы, если вы работаете в офисе. Значит, у вас есть там минимум на столе вещей, которые вам нужны именно для решения вашей задачи. Никаких игрушек, никаких посторонних вещей, никаких значков, брелков, там фотографий и прочее. там Понимаете, да? Вам это просто сейчас не нужно в тот момент, когда вы решаете задачку. Третий пункт. Это фиксированное время. Например, если я иду в кино, я точно знаю, что кино занимает 2 часа. С того момента, как я принял решение пойти в кино, до того момента, как я уже довольный вышел из кинотеатра. И я знаю, что я буду делать до того момента, как я пойду в кино. И я знаю, что я делать буду после того, как я пойду в кино. Я знаю, что мне надо будет собрать вещи, какие-то одеться, как-то правильно там позавтракать, взять с собой определённую сумму денег, сколько я хочу потратить. что я должен сесть в машину или там на автобусе приехать и понимаете да то есть вот эти все шаги я могу продумать заранее точно такие же вещи я вам предлагаю продумывать заранее когда вы идете например в магазин за покупками вы точно запланируете сколько вы будете тратить время в этот магазин например полчаса то есть вы вышли из дома прошли его вот такое-то расстояние можете там поехать в этот магазин Взяли с собой определенную сумму денег, которую вы рассчитываете потратить, не больше этого, правильно? Запланировали список покупок приблизительно, да? Точно так же я вам предлагаю планировать и свое рабочее время, например, встречи с клиентом. Вы знаете, что на встречу с этим клиентом вы тратите 45 минут, ну и плюс там еще на дорогу 20 минут. И вы точно знаете, что больше вам нельзя тратить на встречу с этим клиентом. Вы не можете прийти на встречу с одним клиентом и проговорить с ним полдня, а потом выяснится, что вы так ничего и не договорились. Почему? Потому что в вашем ежедневнике стоят уже другие дела на это время, правильно? И я очень хорошо дружу со своим ежедневником. У меня все эти дела записаны в моем ежедневнике. конечно это замечательно когда у вас есть какое-то любимое занятие или хобби которое вам приносит много удовольствия и которому вы хотите посвятить много времени скажите у вас есть такое любимое занятие которому вы бы хотели посвятить целые сутки там д в а т дня например в неделю д а ну например там кто-то любит на рыбалку уезжать там или на пикник с семьей да вот это или валяться на диване там книжку читать фильмы смотреть но ну, это замечательно когда у вас есть такое любимое занятие некоторые люди любят заниматься спортом некоторые люди любят смотреть кино слушать музыку но проблема заключается в том что большинство людей не умеют просто сосредоточиться на своем любимом занятии даже когда они делают свое любимое дело они умудряются еще в голове держать какие-то бизнес схемы там принимать звонки по бизнесу работать в этот момент это ужасная вещь и наоборот когда вы идете на встречу со своим потенциальным клиентом когда у вас есть рабочее время вы не должны отвлекаться на свои вот эти вот любимые занятия которые приносят вам удовольствие вспоминайте историю про гольф если вы играете в гольф ваша задача пройти все 18 лунок у вас такая цель А если вы занимаетесь клиентами, у вас задача пройти все 18 клиентов. Вы должны проверить, кто из них хороший клиент, кто из них плохой клиент, кто из них средний клиент. Понимаете? Э, знаете, если вы посмотрите, как работают профессиональные казино или профессиональные владельцы недвижимости, которые вам пытаются продать недвижимость, риэлторы, они делают все возможное, чтобы ограничить вас от к л и о вещей которые мешают вам принять решение знаете такую вещь они например попросят вас пожалуйста отключите свой мобильный телефон и вы должны для себя делать то же самое так и попросить себя друг о т к л ю ч и мобильный телефон чтобы не мешать самому себе ну если вы имеете опыт в продажах и я думаю вам не надо это объяснять вы всегда начинаете продажу с того что просите клиента не отвлекаться правильно просите чтобы он договорился чтобы домашние в этот момент его не беспокоили чтобы друзья не беспокоили или он пришел к вам в офис или он допустим отключил свой мобильный телефон чтобы послушать вас внимательно 40 минут правильно и вы должны сами себя просить именно то же самое сделать ведь во время презентации ваш клиент же не убежит куда-нибудь скажет э, извините сейчас я быстренько проверю электронную почту в интернете посижу 4 часа правильно вы же не позволите ему это сделать и себе тоже не позволяйте Потому что у вас есть фиксированное время для проведения одной встречи, например, 45 минут. И за эти 45 минут вы должны сделать все, пройти все 18 лунок, дойти до цели. Из опыта, из практики вы сами знаете, сколько занимает одна встреча с клиентом. Ну, там, например, полчаса или час, или два часа. Это не так важно. Важно, что... Именно вот это фиксированное время вы отвели для себя для одной встречи и записали это в своем ежедневнике. На самом деле, не так важно, какими делами вы занимаетесь. То, что я вам сейчас рассказал, вот этот образ про игру в гольф пройти 18 лунок за 2 часа, этот образ вы должны держать в голове. Неважно, вы идёте, например, в банк, чтобы получить кредит, а заполнить какие-то там бумажки, и вдруг вы понимаете, что вы не успеваете по времени. Ну, так и скажите, всё, зайду в другой раз, запланирую другой раз. Всё, пусть банкир поторопится, иначе вам придётся там в очереди сидеть, ждать, можно полдня потратить, так ни до чего и не дождаться. И вдруг выяснится, что человек, например, в отпуске, а вы зря потратили полдня. Поэтому это решается очень просто. Запланируйте себе час времени. Один час вы потратили, все, не успели, значит, эта задача пока не решена. Переходите к другим задачам. Сосредоточьтесь на решении важных задач, которые важны для вас, которые приносят вам максимальные деньги, которые приносят вам максимально нужных клиентов и так далее. Продвигают вас к успеху, продвигают вас к повышению карьеры и прочее. Если вы посмотрите мой дом, то вы увидите, что... У меня есть рабочий кабинет, ну это на самом деле не совсем кабинет, это просто часть комнаты, которую я выделил именно для того, чтобы там сесть и работать. Здесь есть хороший большой стол, удобный стул, замечательное освещение, рядом окно, и регулируется там освещение, все создано для того, чтобы получать естественный комфорт, при котором удобно работать. Ну вот моя рабочая белая доска, на к о т о р у ю я записываю вот эти случайные мысли. Потом я подхожу, смотрю, да, вот такая мысль интересная. Итак, этот кабинет предназначен только для меня лично. Сюда я никого не пускаю. С другой стороны, у меня есть офис. Офис это место, где я работаю публично. Там можно проводить совещания какие-то там с ключевыми партнерами. Здесь можно показывать презентацию. Понимаете, это совершенно другая обстановка. Иногда мы здесь собираемся с ключевыми партнерами, чтобы обсудить ключевые идеи, какие-то креативные такие идеи мы решаем. Итак, это снова оптимальная обстановка, но уже для другой работы. Обратите внимание, что и здесь тоже нет у никакой электронной почты, никакого телефона, никакого интернета. И комната расположена именно так, что сюда не войдет какой-то посторонний человек во время нашего совещания. На самом деле у нас там... две железные двери которые я всегда закрываю в этот момент и никто нам не может помешать и все знают что если я работаю в этой комнате с этими людьми значит никто не должен нас беспокоить потому что просто все сделано так чтобы было удобно решать задачи удобно для работы давайте теперь поговорим про четвертую проблему к о т о р у ю мы уже обсудили если вам удалось удалить первые три проблемы отвлекающие осталось еще то что вы на самом деле не можете оставить за дверью это ваши собственные блуждающие мысли как я их называю это те мысли которые вам случайно пришли в голову ну совершенно не по делу иногда такие мысли случайные вас могут загнать в какой-то тупик лабиринт где вы будете блуждать и куда то уйдете совершенно далеко от того места где вы сейчас находитесь бывало ли у вас такое что вы садились за рабочий стол подготовили для работы и создали себе самую оптимальную обстановку для работы и вы садились с твердым решением что сейчас начнете работать и вот поработаете до да, сделать какое-то задание и вы заранее отключили все телефоны заранее выключили интернет электронную почту и избавили себя от всех этих потока ненужных людей и вот вы сели и сосредоточились только на одной з а д а ч е и вдруг у вас в голове всплывает какая-то неожиданная мысль Ой, давай я сначала сейчас вот за 5 минут сделаю сначала вот это, а потом уже со свежими силами возьмусь вот за это вот главное задание. Бывало такое? Сейчас я вот быстренько позвоню кому-то, а вот потом начну вот с чистой головой. Бывало? Или сейчас вот я сделаю вот это быстренько. Сейчас я вот этот вот бумажку вот эту подпишу там, оформлю, да, вот. Или е щ е хуже, там, ой, сейчас надо быстренько расчесаться, вот быстро убраться в комнате, вот Быстро пообедать, быстро вот перекусить, там что-то такое. Короче, вас уже начинали засасывать ваши обычные ежедневные дела, вместо того, чтобы сделать ту задачу, которую вы себе запланировали. Бывало у вас когда-нибудь такое? Ну, конечно, бывало, мы же все живые люди. Кто-то говорил, вот я сейчас сел, но ну, я еще пока в нерабочем состоянии, то есть что-то м н е неохота вот заниматься работой, да? Ну, давай я быстренько тут сейчас в игрушку поиграю в какую-нибудь... Или там газетку почитаю, или там новости по телевизору посмотрю. Или вот звонок другу, да, там надо детям позвонить, просить, как у них дела там. Ну, бывает, конечно. Это и есть то, что я называю блуждающие мысли. Отвлекающие мысли. Поэтому я вам и предлагаю воспользоваться вот этим упражнением, которое я называю 50-минутная концентрация внимания. Я сам постоянно пользуюсь этой техникой. И сегодня я вам тоже хочу рассказать, как и почему это работает потому что когда вы собрались сосредоточиться на чем-либо сконцентрировать на решении одной задачи все свое внимание единственный способ это сделать это просто собраться ну как бы собрать свое желание в кулак это обрести полную стопроцентную внутреннюю уверенность на том что вы сейчас занимаетесь вот одним вот этим делом все в этот момент вы сосредотачиваетесь на этой одной задаче чтобы вас больше уже не терзали мысли о том что что то еще надо делать на самом деле в жизни не так уж много вещей которые не могли бы подождать пары часов прежде чем вы их начнете правда ну конечно если у вас там не стреляют прямо сейчас там из пистолета н у это редко бывает правда или у вас там что нибудь дом не горит например но ну, это т о же редко бывает правда все-таки большинство вещей мы можем отложить мы можем отложить и звонок и встречу и телевизор и фильм там и прочее прочее но чаще всего люди просто хватаются вот поступила к ним заявка они тут же хватаются начинают реагировать вот представьте сейчас проходит совещание с начальником начальник вам рассказывает что то важное что вы должны сделать представили да и вам сейчас случайно пришла какая то мысль Ну вы же тут же е е прогоните эту мысль, и вы будете слушать важного человека, начальника. Правильно? И, или другой вариант. Вы разговариваете с клиентом, который вам сейчас заплатит миллион долларов. Вот вы разговариваете с ним, и вы знаете, что это очень важный для вас клиент. И вдруг вам случайно в голову пришла какая-то случайная мысль. Вы её тут же прогоните? Или вдруг во время разговора со своим важным клиентом на миллион долларов вам кто-то позвонил? Ну, например родственник вы тут же скажете алло перезвони все попозже да то есть вы сосредотачиваетесь на одной важной задачи все остальные дела потом попозже через два часа все верно потому что вы понимаете да мне нужно довести вот эту одну задачу до конца все что будет остальное это будет уже после встречи скажите хоть раз кто-нибудь один из вас бросил встречу переговоры с клиентом который вам сейчас заплатит миллион долларов сказал, подождите, я сейчас вон пойду, поиграю на пианино. Нет, такого не было никогда. Как только у вас в голове отвлекающая мысль возникала, вы тут же ее прогоняли, правильно? Я вам привел вот этот пример со встречей с важным клиентом на миллион долларов, чтобы вы хорошо подумали над этим. Что для вас является сейчас важнее? И чтобы вы поняли, что иногда для вас важнее играть в гольф, то есть пройти 18 лунок. Вы должны победить. Если вы... бизнес значит в этот момент вы делаете бизнес я вам сейчас не говорю ничего нового на самом деле вы постоянно встречались с такими ситуациями когда вы были сосредоточены на решение одной задачи например вы это делали на встречах с очень важными клиентами вы делали это с вещами которые вы сами воспринимали как что-то очень важное для вас на встречах с клиентом на миллион долларов у вас даже не возникало такого вопроса что выбрать говорить с этим клиентом или там заниматься еще какими-то делами но когда мы сидим одни сами с собой почему-то у нас есть такая проблема и мы пытаемся выбирать что для нас важнее делать работу или вот по отдыхать сейчас и мы как-то не можем сами себя заставить сделать работу правда возникает внутреннее какое-то сопротивление какое-то странное и так вот этот 50 минутная концентрация внимания работает вот таким образом на самом деле я и сам пользуюсь этим постоянно и своих партнеров обучаюсь своих ключевых партнеров обучаю этой техники это одна из самых важных вещей пожалуй которую я открыл сам для себя это вот такой цифровой таймер который отсчитывает определенный интервал времени например я ставлю его на 50 минут и я знаю что ровно через 50 минут он сработает поэтому я четко знаю что если за эти 50 минут я не успею сделать эту задачу то просто я ее значит вообще не сделаю поэтому за эти 50 минут я не могу посвятить свое время чему-то другому поэтому я максимально сосредотачиваю свое внимание на этой одной задачи на чем-то одном и я уже не беспокоюсь о том кто же мне сейчас позвонит или чего же там я еще хочу я точно знаю что вы эти 50 минут я знаю чем я занимаюсь Я знаю, что у меня есть 50 минут на все. И вот что я вам порекомендую, когда вы будете выполнять свое упражнение 50-минутная фокусировка в первый раз. Возьмите большой блокнот, ну или возьмите листок бумаги формата А4, альбомный лист. Поставьте свой таймер на 50 минут, в течение которых вы должны будете делать следующее. Я хочу, чтобы вы в течение 50 минут записывали все мысли, которые вас отвлекают. все о чем вы только можете подумать сначала вы будете думать что что-то такое странное происходит в вашей в голове потом вы поймете что столько разных мыслей разных тем приходит вам в голову вы даже сами удивитесь о чем вы только можете думать за эти 50 минут это может быть и курорт И отдых и поездки ваши и покупки и семья и дети и школа и танцы и музыка и фильмы и там еще какие-то дела и бизнес и клиенты и любовные встречи и прочее и прочее и прочее и прочее и то что надо это упражнение делать это тоже вы будете думать вы сами себе скажете вау ничего себе сколько у меня м ы с л е й в голове всего за 50 минут это там 1000 мыслей может быть вы даже не успеваете все записывать к о р е е всего, вот как это будет происходить. В первые минут 10 вы будете записывать все мысли одна за другой, без остановки. Возможно, на 7-й или 8-й минуте у вас скорость начнет падать, потом на 10-й минуте вам будет казаться, что мысли уже заканчиваются. Но это не так. Потому что на 10-й минуте происходит вот что. Мысли начинают двигаться по кругу. По кругу. То есть одни и те же, в общем-то, темы. На самом деле, темы у вас в голове не так уж много, вы начинаете их обсуждать по второму по третьему разу по пятому разу понимаете и вдруг вы с удивлением обнаружите что на самом деле вещей то которые вас отвлекают было не так уж много там может их всего 100 штук там или 50 штук может даже 20 штук всего но они вас серьезно отвлекают вот а потом где-то минут через 15 вдруг вы понимаете что мысли темы закончились и Это говорит о чем? О том, что вы все продумали, все передумали. И можете теперь сосредоточиться на одной мысли и думать ее по кругу много-много-много раз. То есть сосредоточиться на решении одной какой-то задачи. Вместо того, чтобы думать сразу обо всех 20 вещах, сосредоточьтесь сначала на пяти вещах, потом на трех вещах, потом на одной какой-то важной задачи. Потому что вот эти вот поверхностные мысли, они, в общем-то, вас сейчас не так сильно должны волновать. Ну, то, что вы через год поедете в отпуск, это понятно. Но сейчас же, в данную секунду, вы же туда не едете, правильно? Это подождет. Теперь вы можете заниматься именно теми продуктивными вещами, которые вы должны делать именно сейчас, в эту самую минуту. Именно тем, что вы сейчас запланировали. То, что надо сейчас сделать. Тем, что вам и хотелось заниматься в эту самую минуту. Итак, если вы потратите 50 минут на то, чтобы зафиксировать все свои мысли на бумаге, тогда вам будет очень просто потом перейти из 100 мыслей к одной важной мысли. Из 100 мыслей, которые вертелись у вас в голове, когда они начинают быть записанными, вы заметите, что на самом деле ценных мыслей-то было всего 1 е На самом деле вам даже не понадобится 50 минут, это я так максимальный срок дал, Большинство людей уже за 10 минут могут понять, что для них сейчас самое важное. И вы подумаете, вот это да. Оказывается, большинство вещей-то на, выглядит намного проще, когда они записаны на бумагу, чем они когда вертятся и прыгают у вас в голове. Правда? И еще вы поймете, что ни одна из вещей или мыслей не может быть настолько важной, чтобы нельзя было ее записать в простом виде. Ну, например, что-то вроде «пойти купить молока в 5 часов». Или что-то типа такого, что «Я откладываю свои деньги в пенсионный фонд». Это что-то такое, крупный какой-то проект. Все равно вы его можете одной фразой обозначить на бумаге. Или, например, «Как мне заплатить за обучение?». Любая из ваших мыслей. Когда вы их все запишите, вы увидите, что большинство из этих мыслей, идей, практически можно реализовать на практике и у вас уже почти есть все достаточное для того чтобы прямо сейчас начать что-то делать чтобы воплотить эти мысли в жизнь уже на следующий день на следующей неделе ну может быть через месяц или полтора но ну, вы знаете уже как их начинать делать куда идти там что спрашивать что почитай там у кого спросить и так далее сколько надо денег для этого кроме того Когда вы проведете вот эту 50-минутную концентрацию внимания, вы увидите, что многие задачи можно разбить на группы. Можно идеи объединить в какие-то группы, в какие-то проекты. Особенно те, которые вам пришли в голову в самые первые 10 минут. Когда вы их уже спокойно проанализируете на бумаге, вы увидите, что на самом деле-то у вас не 100 мыслей, а поменьше. Например, 5 больших проектов, которые там еще по несколько мыслей входят. То есть всего 5 проектов в жизни например вам нужно делать телефонные звонки ну так и пометьте всех клиентов в один блок какой-то большой то есть сейчас я делаю телефонные звонки все просто так и напишите вот эти вот действия требуют телефонных звонков надо всего лишь один раз где-то позвонить также у вас могут много задач есть когда надо всего лишь что-то купить то есть например Где-то купить там книгу, где-то купить материалы, то есть потратить один раз деньги, сходить в магазин и купить это. И у вас эта задача будет решена. Некоторые задачи требуют всего лишь пойти и забрать, то есть это у вас уже готово, надо просто сходить и забрать это. То есть вы заметите, что большинство задач можно решить очень быстро, буквально потратив на это 1 час или там 1 день. Всего лишь за один раз это можно решить. Так же просто, как пойти и купить что-то в магазине, или пойти и забрать вещи из химчистки. Или пойти купить себе утюг, пойти и купить себе чайник. Например, вам нужен новый костюм, идите купите себе новый костюм. Ну или, например, купите себе часы, чтобы отмерять время на поставленные задачи. Вот и все, что вам нужно. Купить себе доску для офиса. Что-то такое максимально простое. Большинство задач именно так решаются. Бывают, конечно, посложнее задачи, но их на самом деле не так много. Также вы можете обнаружить, что целый ряд вещей, которые вам нужно было сделать. Давайте уточним, что именно продуктивных вещей, которые вам нужно было сделать. Например, вам нужно послушать какой-нибудь 30-минутный тренинг, для того, чтобы научиться новым навыкам спонсирования клиентов. Ну или, например, тренинг для развития клиентской базы. Вот это, допустим, продуктивные вещи. И вам это могло много раз приходить в голову, да, я вот скоро соберусь с мыслями и послушаю наконец-то этот 30-минутный тренинг. И вы много раз себе уже говорили об этом, да, мне очень нужна эта клиентская база и нужно всего лишь один раз послушать этот 30-минутный тренинг. Это мне очень дает большие выгоды и преимущества для того, чтобы развивать свой бизнес и для того, чтобы улучшить свою жизнь в финансовом плане. И вы говорили себе это, но вы так ни разу его и не сделали. Подумайте, тренинг занимает всего 30 минут, то есть 30 минут сел и послушал. Но вы так и не дошли до этого. Почему? Мы уже говорили об этом. Потому что вас постоянно отвлекали какие-то второстепенные незначительные дела, которые не давали вам сделать приоритетные простые задачи. Потому что вы или отвлекались на электронную почту, или какие-то люди отвлекали вас, или вы сами себя отвлекали, какие-то мысли постоянно приходили к вам в голову, какие-то текущие бытовые действия, ну там, например, там еда, суп, там уборка в помещении там и так далее. Постоянно вас что-то отвлекало. Всего лишь навсего надо было посмотреть 30-минутный тренинг. Всё. Также одна из причин, почему мы так и не сделали этого до сих пор, потому что у нас нет ежедневника. Мы не включили в свой ежедневник, в свое рабочее расписание, время для того, чтобы посмотреть этот 30-минутный тренинг. То есть, сесть, включить этот тренинг и сосредоточиться полностью на том, чтобы его посмотреть, послушать. Я вам этот пример про тренинг привел тоже для того, чтобы вы запомнили, что большинство вещей решается о на самом деле очень быстро и очень просто когда вы их запланировали а вот когда вы думали про них да вот я когда-нибудь вот возьму и когда-нибудь что-нибудь сделаю но ну, это кажется вам каким-то невыполнимым заданием правда например кто-то говорит я вот например захочу сесть на диету это очень сложно что-то такое н у это кажется прям невыполнимая задача сесть на диету сбросить 30 килограмм А на самом деле все что вам нужно это записаться на хорошие курсы, заплатить всего лишь навсего 1-2 тысячи рублей и выделить всего лишь навсего полчаса времени в день. Вот и вся проблема решается. Никаких тут сложностей вообще не бывает. Следующая стратегия которую я использую она построена на этом же принципе 50 минутная концентрация. Я ее называю 50-20-50. Другими словами, 50 минут, 20 минут, 50 минут. Я выделяю себе ровно 2 часа времени. То есть я смотрю в своем ежедневнике и знаю, что вот у меня есть 2 свободных часа времени, в которых я могу уместить этот блок 50-20-50. Это обозначает, что первые 50 минут я полностью и целиком посвящаю какому-нибудь одному вопросу. Потом прозвенит таймер, звоночек такой. я переставлю его на 20 минут в течение этих 20 минут я отдыхаю ну я могу переключиться там поваляться на диване и ч о н и б у д ь чай попить но ну, опять же там в туалет сходить мало ли там что-то бывает могу полистать какие-то журналы там вздремнуть то да что угодно ну, в общем 20 минут на отдых но я знаю что через 20 минут прозвонит звоночек и поэтому я должен торопиться то есть у меня есть 20 минут на отдых я должен успеть отдохнуть все потом звонит звоночек И я должен переставить свой таймер еще на следующие 50 минут. Теперь я могу возобновить работу. И я знаю, что 50 минут у меня есть для того, чтобы решить какую-то задачу. И когда я слышу этот звоночек, я уже готов к тому, чтобы работать. Я возвращаюсь и делаю свою работу 50 минут. Таким образом, у меня есть двухчасовой блок времени, которые разбиваются как бы на два подхода с одним отдыхом. чтобы решить какую-то продуктивную задачу. Помните, в институте примерно так же планировалось рабочее время, то есть два раза по 45 минут с небольшим отдыхом. И чем больше дел в своей жизни вы можете организовать по такому принципу, тем больших результатов вы сможете добиться в короткие сроки. И вы будете просто поражены своей эффективностью. То, что вы так долго тянулись, затягивали дела, отвлекались, откладывали на потом. Вы можете сделать всего лишь за 50 минут времени когда вы будете в первый раз делать это упражнение возможно вам покажется что эти первые 50 минут тянутся очень долго что-то такое прям невозможное вы думаете что вы прям зря столько времени отвели для решения задач вам стоит понаблюдать за собой ведь тут дело не в том какие дела вы делаете дело в том как вы думаете в этот момент Все дело в концентрации вашего внимания, как вы направили свой мозг и свои действия, свое тело на решение именно одной задачи, а не перепрыгиванию с разных дел. Понимаете? Самое важное, что вы должны приучить себя к тому, чтобы вы могли концентрироваться на одной задаче, на одной вещи. Скажите честно, прямо сами, вот себе честно скажите. а сколько вы можете концентрироваться на одной задаче сколько вы можете думать одну мысль не отвлекаясь сколько это по времени 5 минут 10 минут 20 минут на самом деле если вы честно ответите на этот вопрос вы обнаружите что 50 минут это достаточно долгий промежуток времени чтобы решать одну задачу для того чтобы концентрироваться на чем-то одном но после нескольких упражнений там Третий, четвертый, пятый раз. Это уже войдет в ритм, вы уже начинаете привыкать к этому ритму. И вы сможете удерживать концентрацию своего внимания достаточно долго. В течение 50 минут на одной вещи. Это говорит о том, что вы, во-первых, не затягиваете свои дела. Во-вторых, ну как бы вы не торопитесь, то есть делаете их аккуратно, последовательно. Но также вы поймете главное. т о вы не сможете выполнить вещь одну какую-то быстро и эффективно до тех пор, пока не сконцентрируетесь на ней все свое внимание. Не отбросите все какие-то отвлекающие блуждающие мысли, которые вертятся у вас в голове. Ведь только тогда вы сможете быть уверены, что вы успеете за 50 минут выполнить это действие. И что вам больше ничего не будет мешать. Я вам гарантирую, что уже на второй неделе такой практики у п р а ж н е н и е 50-20-50 вы поймете что вы большинство своих задач можете решать легко и быстро на самом деле вам больше ничего не надо кроме 50 минут времени чтобы решить практически любую задачу вплоть до того чтобы отправить ракету в космос Ха -ха, понимаете да президенту сша допустим я уверен надо всего лишь 50 минут чтобы решить задачу отправить войска там другую какую то страну ну это уже серьезно да? как я уже сказал большинство решений сводится к тому чтобы сделать какой то телефонный звонок куда то заплатить деньги пойти и забрать что то или пойти подписать какую то бумажку все все остальное уже завертелось вокруг этого решения и все процесс запущен понимаете это и называется быть хозяином своей жизни организовать свою жизнь так чтобы р е ш е н и я принимались быстро И эффективно и решение шли на выполнение вашей главной цели когда вы начинаете практиковать эту простую схему она станет наиболее продуктивной с т р а т е г и е й из всего того что вы когда-нибудь делали и тогда дело будет сводиться простым решением вы сможете взять контроль над своей жизнью и устранить из этих 50 минут все отвлекающие факторы ну как я уже сказал то интернет телефон и e емайл какие то люди посторонние какие то предметы посторонние например раньше если вы много сидели в интернете или там отвлекались я думаю у каждого из вас найдется два часа в день который вы тратите попусту или заполняйте их какими-то рутинными такими неважными делами вы согласны с этим правда и теперь вы знаете как можно эффективнее использовать это время как я уже говорил сетевой маркетинг это не бизнес для тех людей кто хочет работать по 24 часа в сутки пахать пахать каких-то клиентов искать нет сетевой бизнес строится точно на таком же принципе большинство людей начинают этот бизнес имея уже работу с 8 до 17 часов Ну, другими словами, они уже целый день заняты чем-то. Ну, плюс им нужно еще какие-то домашние обязанности делать, естественно, с семьей быть там и так далее. На самом деле, на бизнес у них остается не так уж много времени, всего лишь 2 или 3 часа в сутки. 2 или 3 часа в сутки. Применяя эту стратегию 50-20-50, я обнаружил, что за короткое время, за 2 часа, можно построить огромный бизнес, огромную организацию. И вопрос тут не в том верю я в это или не верю вопрос в том как вы используете эти два часа куда вы направляете свое время что вы успеваете сделать за эти два часа секрет успешных лидеров в сетевом маркетинге заключается именно в этом секрет успеха не в том чтобы работать больше там как многие думают многие думают что бриллианты там работают по 12 часов в сутки это ерунда полнейшая бриллианты такие же точно л ю д и живые, и они тоже хотят веселиться и развлекаться, и отдыхать. Они работают всего лишь 2-3 часа в сутки. Но за эти 2-3 часа в сутки они успевают сделать больше, чем средние люди. Понимаете? Секрет именно в том, чтобы за эти 2-3 часа сосредотачиваться на эффективных действиях. Например, на руководстве, на лидерстве. Ну, об этом мы поговорим в других курсах. То есть, другими словами, секрет успеха, В любом деле, в том числе и в нашем бизнесе, заключается в том, чтобы как можно больше держаться в эффективной зоне. У вас есть всего лишь несколько часов времени в день, чтобы работать. Если вы можете 50 минут времени фокусироваться на решении главных задач в течение дня, это будет гораздо лучше, чем вы работаете круглые сутки, но так ничего и не успели. Понимаете? Если вы сможете уйти от привычки отвлекаться постоянно, например, начинать свой рабочий день с проверки статистики, электронной почты и прочих антипродуктивных действий, тем дольше вы находитесь вне зоны антиэффективных действий, тем больше успехов вы добиваетесь. Я думаю, что лучше всего делать это прямо с утра. Прямо начните с утра практиковать свой день, разбивать его на такие двухчасовые блоки 50 20 50 ведь вы знаете как это бывает если с утра не начал делать правильно то к вечеру уже потом не соберешься да это опять же вопрос концентрации если вы думаете и вот после обеда начну потом после ужина начну и потом вы оказываетесь к вечеру втянуты в такую рутину в такую трясину прочих дел и к тому времени когда вы уже знаете что вам нужно что то сделать Вы понимаете, что у вас просто и времени-то на это нету в течение дня. Вы уже хотели бы сделать, а у вас уже сил нету на это. Потому что вы еще до сих пор не справились со всеми этими отвлекающими антипродуктивными делами, которые у вас навалились в течение первой половины дня. Если вы сразу что-то не сделаете, то вероятность это намного уменьшается. Привыкайте делать все сразу. Итак, жизнь, когда вы привыкнете делать эти подходы по два часа, 50-20-50, вы с легкостью сможете переключаться и на другие дела. Потому что вы знаете, в какое время, когда у вас запланирована работа, а когда запланирован отдых. Чем больше вы практикуете этот подход, тем быстрее вы поймете, что вы можете делать что угодно и когда угодно эффективно. знаете этот принцип мне открыл мой ребенок потому что мы с моим ребенком много путешествуем ну и бываем на разных там концертах и так далее и я знаю что он требует внимания поэтому я всегда с собой беру такой же таймер и я знаю что я могу где угодно и что угодно делать по принципу 20 50 20 и все я успеваю я успеваю и включить таймер и выключить таймер и сделать записи в свой блокнот в свои мысли Также я успеваю придумать рекламу для презентаций или сам текст презентации. Я могу хоть в парке на скамеечке сесть со своим блокнотом, запланировать себе 50 минут и поработать. Понимаете, это можно делать где угодно, потому что я где угодно себя чувствую в хорошей эффективной зоне. Мои мысли находятся в продуктивной зоне ровно 50 минут. И не важно, в самолете я лечу, или в автомобиле еду, или где-то в гостинице мне надо вот отдохнуть. Я знаю, что у меня есть 20 минут, и я отдыхаю. Ну, как, помните, фильм был такой Штирлиц? Он проснется ровно через 20 минут, это была годами выработанная привычка. Ну, я думаю, Штирлиц практиковал этот принцип 50-20-50. И чем быстрее вы к этому придете, чем быстрее вы примете такое решение в своей жизни, тем больше результатов вы сможете быстрее добиваться При работе с двухчасовым блоком, вам нужно заранее знать над чем вы собираетесь в эти два часа работать Еще до того, как вы сели и стали работать Знаете, иногда мы делаем такую характерную ошибку мы запланировали себе 2 часа на работу, но мы еще не знаем чем мы будем собственно заниматься эти два часа То есть мы запланировали себе поработать, но мы не знаем чего мы будем работать Не до конца это продумываем что именно мы будем в эти два часа делать и вот наступает эти два часа звенит звоночек и мы сидим и думаем теперь мы в раздумьях в планировании давайте вот мы вот этим позанимаемся и наши мысли снова р а з р о з н е н ы и мы так и не приходим ни к какому решению ну это совершенно неправильно это не то о чем я вам сейчас рассказал как я уже сказал У меня в ежедневнике есть з а п л а н и р о в а н н ы е 50 минут времени на планирование вот если у меня 50 минут времени сейчас посвящено планированию я значит знаю что я буду делать завтра я распланировал свой день по таким двухчасовым блоком я знаю в какие 50 минут я должен что делать например я должен в эти 50 минут делать з в о н к и в эти 50 минут я встречаюсь с клиентом в эти 50 минут мне надо пообедать в эти 50 минут я там встречаюсь с какими-то друзьями там еще что то дело понимаете вот эти все плавающие мысли они должны быть у вас заранее зафиксированы на бумаге и ваш ежедневник это станет основой для планирования то чему вы сейчас собираетесь посвятить следующие два часа которые вы собираетесь провести в оптимальной обстановке сфокусированными на одной задачи в эти два часа ваш мозг будет работать сфокусированным на одной задачи И в очень хорошем, работоспособном, таком энергичном состоянии. Понимаете? И дальше все идет по принципу, как сыграть в гольф. То есть у вас есть задача, есть 18 лунок, и вы их за 50 минут должны пройти. Все. Если вы заранее знаете, что вы хотите сделать, какой вы должны получить результат, что нужно сделать в первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь, тогда вам будет легко работать. Вы будете разбивать рабочий процесс, вот эти свои 50 минут, На какие-то маленькие шаги, блоки там и так далее. Вы сможете запланировать двухчасовые блоки, четырехчасовые блоки, там, неважно. Это смотря большой задачи или маленькой задачи. Но сам факт в том, что вы будете постоянно находиться в хорошем работоспособном состоянии. Будете много успевать, не будете уставать, не будете слишком много тратить времени, не будете слишком много тратить денег на это. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Итак, вот как это делаю я. Э, вот у меня на стене висит такое специальное место, такая доска, в которую я прикрепляю такие маленькие листочки с названиями проектов. Ну если там слишком много бумаги, я делаю прям такие конвертики с названиями проектов. Просто чистый беру конвертик и пишу в него там какие-то вкладываю листочки с новыми идеями. Каждый этот конвертик я называю концентрированная задача. Кстати, сами идеи у меня тоже возникли в периоды 50-минутной концентрации на какое-то планирование, на каких-то задачах. Ну, такой креативный штурм мозговой. Когда я работаю над каким-то конкретным проектом, то, естественно, у меня мысли все направлены на этот конкретный проект. И во время работы могут возникать идеи. Ну, я их складываю в этот конвертик, чтобы ни одна не пропала. И с другой стороны, мне потом, когда я начинаю работать, не приходилось долго искать. Так, где же я вот эту бумажку записал, вот как раньше было. вот Записал, куда-то положил, потом непонятно, где искать вообще, никогда не найдешь. Да, знаете, такое бывает. Итак, когда вот я приступаю к работе, я знаю, с чего мне начинать. Я подхожу к доске, беру этот конверт, все, там все написано. Когда наступает время для абсолютной концентрации, я встаю со своего удобного стула, где я только что отдыхал. Подхожу к доске, снимаю конверт с соответствующим проектом, иду на свое рабочее место, которое соответствует этому проекту. У меня эта сама доска находится в углу, чтобы она меня не отвлекала. Кстати, это не обязательно должна быть доска, вы можете как угодно это размещать, если вам мало места у вас, можете завести себе такую отдельную папочку, куда-то ее в угол складывать. На самом деле, когда вы работаете, она вам вообще не нужна. Она вам нужна именно в начале работы вы подходите знаете что у вас там всё есть, открываете, берете. И начинаете выполнять. Это как бы задание самому себе, поскольку вы сами с е б е начальник, вы сами себе ставите задание. Например у вас может быть точно такое же задание послушать 30минутный тренинг. Как привлекать клиентов — всё! Или у вас может быть задание. Как обслуживать клиентов? Например план звонков по поддержке клиентов. У вас есть там например 20 ключевых клиентов и вы должны за сегодняшний день им всем позвонить там отправить новое предложение там продлить контракт отослать какую то продукцию то есть вот понимаете да также я вам еще один пример приведу раньше я делал свои статьи как угодно когда угодно то есть где то например был где то на садовом участке вдруг м не приходила идея сделать там какой нибудь видео про садовый участок я начинал тут же хватался бросал все хватался за видеокамеру начинал снимать э т о конечно все весело но на самом деле это не очень эффективно так работать и я себе придумал что я буду делать урок один раз в неделю в четверг например в 4 часа дня все в 4 часа дня в четверг у меня рабочее время я делаю видео урок значит в 5 часов я его у же монтирую и уже где то я уже в пол шестого я его выкладываю в интернет все у меня вот ровно полтора часа как я уже сказал ну и двухчасовой блок такой уходит именно на подготовку нового урока и кстати мои подписчики в интернете тоже уже начинают привыкать к тому чтобы в четверг в 6 с т часов выходит новый урок они просто уже ждут они знают что в четверг выходит мой урок если это какие-то корпоративные новости о н и обычно выходят во вторник. Ну, корпоративные новости, поскольку я делаю редко, они обычно выходят один раз в месяц. Понимаете? У меня есть такой специальный конвертик на моей доске, который называется «Новый урок» в моей рассылке в электронной. И в тот момент, когда я в четверг подхожу в 4 часа к этой доске, Там обязательно лежит какая-нибудь бумажка с новым заданием. Я точно знаю, что там всегда лежит 2-3-4 новых идей. И у меня даже нет вопроса, а что же я сейчас буду делать? С другой стороны, написание самого видео или самого аудио не так уж много и времени занимает. Всего там 30-40 минут. Плюс монтаж потом столько же. То есть за 2 часа я успеваю это все сделать с нуля, с написания текста до завершающего этапа, когда я уже... его выкладываю в интернет вставляю свою рассылку и отсылаю своим людям подписчикам понимаете о многих вещах которые вы можете также систематизировать вам расскажут потом ваши спонсоры в результате вашей работы у вас на самом деле будут появляться и другие идеи как вы можете применить этот принцип 50 20 50 в своей работе просто послушайте как ваши спонсоры используют этот принцип 50 20 50 То есть, как они успевают за 2 часа времени построить огромную организацию, там в десятки тысяч, некоторые даже в сотни тысяч дистрибьюторов. Они не работают больше, они работают тоже так же, как и вы. 2-3 часа времени в день. Но они успели за эти 2-3 часа времени в день построить просто фантастические организации. Они успевают поднять огромные проекты. Думаете, они какие-то талантливые? Ну, может быть. Но они используют хорошие принципы планирования, фокусировки на важных задачах. Это именно то, что вы должны у них поучиться. Итак, вот что я делаю. У меня есть крупные задания. Это конверты я им посвящаю. Ну, можете взять любую мультифору. Это не вопрос, откуда конверты брать. Также у меня есть какие-то мелкие идеи. Я их пишу на листочках и вкладываю в эти конверты. Когда... Задачка выполнена, я этот листочек сминаю и выбрасываю. Почему удобнее использовать такие маленькие листочки? Ну, потому что их так удобнее редактировать, то есть можно добавлять и убавлять там, и мне удобнее я их могу перебрать, вот просто как, как карты, к к а так вот раскладываю п а с ь я н с так т ы н т ы н т и н из идей новых. У меня, допустим, 20 идей, я сразу их все наглядно вижу. Могу тут же выбрать 2-3 и остальные пока отложить на потом. Также я ввел какой-то определенный порядок в каждом проекте то есть я знаю что у меня есть идея номер один идея номер 2345 то есть у меня нет вопроса какая из них важная какая второстепенная я знаю что я сейчас могу сделать а что можно чуть, -чуть попозже сделать я их э, располагаю в таком порядке в котором я их собираюсь выполнять и мне каждый раз не нужно тратить времени на то чтобы думать так с чего же начинать чем же закончить я всегда знаю что у меня в начале что у меня в конце Это опять же экономит вам кучу времени, потому что вы к этим конвертам возвращаетесь несколько раз. Ну и вы не тратите вот это дополнительное время, чтобы снова передумать вот это вот задание, заново перечитывать. То есть вы вот так берете конверт сразу, ага, вот это задание, вот это, вот это, вот это. Вы знаете, что за чем идет. Также у меня есть ежедневник, в котором есть мое рабочее расписание. Поэтому все просто. Я смотрю в свой ежедневник. включают а й м е р беру карточку с заданием и начинаю работать и я знаю что я сам хозяин своей жизни потому что эти карточки написал я то есть я сам себе запланировал что и когда я должен делать если мне что-то не нравится я всегда могу перепланировать то есть я знаю свои привычки я знаю свои собственные мысли свои собственные желания лучше других понимаете Я никогда не буду делать того, чего я не хотел бы делать. Ну, я не буду, я же не враг самому себе, правильно? Я дружу с самим собой. Я знаю свои привычки, я знаю, что мое внимание сконцентрировано именно на том, что я делаю в данный момент. Я думаю, у вас тоже все это получится. Запишите себе, это очень полезная привычка. Прекратите заниматься всеми делами сразу. И сконцентрируйтесь каждый раз только на решении только одной задачи. я вам сейчас расскажу историю как у меня мама делает это просто анти пример такой мама забегает всегда уставшая с работы она бежит первым делом на кухню сразу залазит в холодильник что-то там перекусывает сразу ставит чайник сразу за телефон звонит своим подругам тут же одной рукой раздевается переодевается с улицы тут же второй рукой что-то там где-то на сковородке жарит Ту же третьей рукой пульт от телевизора включает, четвертой рукой там она успевает еще там, еще какие-то дела делать там, понимаете, да? В результате у нее все валится из рук, все вот так вот сгорает, там здесь она с подругой по телефону говорит, у нее там на сковородке что-то подгорело, кран включен, счетчик бежит, воды, она тратит слишком много денег. Ну и прочее и прочее и прочее то есть если бы она успела сделать те же самые дела последовательно хотя бы было бы гораздо эффективнее вот не надо так делать хвататься за все дела сразу вы все равно не успеете все сделать вы не сможете в сделать с за один раз поэтому приучите себя фокусироваться на одной задачи за один раз кто из вас считает что он хорошо справляется с несколькими задачами одновременно Ну да, понятно, но на самом деле это полная ерунда, это миф. На самом деле мультифункциональности как таковой в мозгу не существует. Вы не можете делать одновременно несколько дел. Просто вам приходится переключаться с одного дела на другой, т вот а к прыгать, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын с большой скоростью. Вам это надо? Зачем вам это надо? У вас мозг очень сильно устает. В действительности вы просто мечетесь между несколькими задачами и в итоге хорошо ни одной не выполните знаете как пословица за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь чтобы объяснить хорошо этот принцип я даю некоторым людям такой простой тест я даю им чистый лист бумаги а также беру один чистый лист бумаги для себя и мы делим этот лист на три колонки записываем туда слушайте давайте это упражнение с вами сделаем прямо сейчас прямо сейчас возьмите чистый лист бумаги э, выберите партнера повернитесь просто к одному из ваших соседей пусть он будет вашим партнером давайте с вами проведем небольшое соревнование хорошо да договорились итак у вас есть чистый лист бумаги ну достаточно большой на нем есть три колонки В первой колонке вы будете записывать только четные числа, от 2 до 24, то есть 2, 4, 6, 8, понятно, да? Подождите, пока не пишите ничего. Итак, запомните, в первой колонке вы пишите четные числа, 2, 4, 6, 8 и так далее, до 24. В среднюю колонку вы будете писать название месяцев, но в обратном порядке, то есть декабрь, ноябрь, октябрь, в обратном порядке. Слова пишите полностью. А в третьей колонке вы будете писать нечетные числа в обратном порядке. От 99 и там до скольки у вас получится. Понятно? То есть 99, 97, 95, 93. Понимаете, да, суть? Итак, первая колонка, четные числа от двух и выше. Вторая колонка, н а з в а н и я месяцев в обратном порядке. Третья колонка, нечетные числа от 99 в обратном порядке. И вы будете писать в колонках по очереди то есть вот у вас получится примерно так 2 декабрь 99 4 октябрь там 97 ну вот примерно так вот будете тын тын тын по очереди это и будет не мультифункциональность то есть посмотрите что происходит вы подошли к первой колонке Вы знаете, что у вас написано 24, следующее надо перебрать, т и н т ы н т ы н 6. У вас мозг вспомнил, 6, пишите 6. Потом переходите к следующей колонке. У вас мозг начинает заново перебирать. То есть первую колонку он забыл, он начинает думать, так, что там было, декабрь, октябрь, потом ноябрь, нет, скорее сентябрь, нет, август, э, то что там такое. т а тын выбрал правильный ответ отлично перепрыгивает в третью колонку что там было 99 97 95 90 так что там тын тын ага выбрал тын потом возвращается елки какое же тут задание 246 так все заново понимаете да все заново перебирает Потом заново перебирает все месяцы, тын-тын-тын, месяцы, январь, декабрь, там, ох ты. Потом заново перебирает, опять, что же там за задание было, нечетное. Вот вы так вот целый день прыгаете, и у вас вот это вот на повторение гораздо много времени уйдет. А теперь представьте, вам надо было бы сделать это же самое упражнение, но писать последовательно. То есть заполнить те же самые три колонки, но при этом не прыгая, а писать столбиками. То есть, подходите к первому столбику, пишите быстро. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, всё. Второй, быстро. Октябрь, декабрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, всё. Следующий, быстро п е р е б и р а е т е 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, там, тын, тын, тын, тын, тын, 99, всё. Всё, вы быстро успели, понимаете, суть. Те же самые простые задания, но по-разному вы их делаете. Если вы будете прыгать, вы в результате плохо сделаете все три. Если вы будете последовательно делать, вы сделаете аккуратно и быстро все три. Как вам такое упражнение? Понаблюдайте за своими партнерами. Вы уже приняли решение, как вы будете работать последовательно или прыгать с одного дела на другое? Итак, можете посоревноваться со своим партнером. Кто из вас быстрее сделает это задание? То есть, вы делаете прыгая, т а к тын-тын-тын, из колонки в к о л о н к е а он пускай последовательно делает. То есть, вы будете переключаться между колонками, а он пускай пишет последовательной. Ну и кто из вас выиграет? Будем проводить такое соревнование? Я думаю, и так очевидно, кто выиграет. Можете сами с собой посоревноваться. Засеките время. Готовы? Сначала сделайте его... прыгая а потом последовательно отлично да договорились на самом деле это была шутка мы не будем так соревноваться потому что вы и так каждый день сами с собой соревнуетесь и г р а е т е в эту игру знаете в чем вся шутка жизни в том что жизнь выиграли сконцентрированные люди и вот в чем давайте я вам покажу сейчас на простом примере как это работает когда вы н концентрируйтесь на деньгах, на получении прибыли. Когда вы фокусируетесь на своих 20 процентах самых прибыльных клиентов, вы получаете больше всего денег. Если вы мечетесь между всеми клиентами одинаково, всем уделяете одинаковое время и прыгаете тын тын тын тын тын, то денег у вас будет мало. Вот и вся шутка жизни. То есть фокусируйтесь на своих прибыльных клиентов, которые приносят вам больше всего денег. Фокусируйтесь не на всех делах подряд, а фокусируйтесь на своих только самых прибыльных делах, которые принесут вам больше всего денег, на своих самых продуктивных проектах, которые больше всего вам приносят результаты. В этом и есть решение задачки. Допустим, у вас есть три разных проекта, над которыми вы хотите поработать. Первый проект называется «Пройти 30-минутный тренинг о том, как создавать клиентскую базу и привлекать VIP-покупателей». Давайте возьмем это для примера. Предположим, что два других оставшихся дела это посмотреть фильм по телевизору и поболтать с подругой. Ну вот скажите, вот э, все три дела займут полчаса, но в какой из них принесет вам больше всего денег? Ну очевидно, да, что тренинг как привлекать клиентов вам принесет больше всего денег. То есть вам на самом деле даже не надо выбирать, какой из дел вам нужно делать в первую очередь, а какие можно оставить на потом. Итак, большинство людей в жизни делают примерно так же как мы бегали из трех колонок то есть они немножко п о с м о т р я т фильм немножко поговорят с подругой немножко поговорят о клиентах и немножко п о с м о т р е т тренинг немножко посмотрят фильм немножко с подругой немножко тренинг в результате они так фильм и не посмотрели до конца с подругой они тоже все время отвлекались на звонки то есть с подругой так и не поговорили нормально И, допустим, тренинг они тоже так нормально и не посмотрели, не выучили все, что там надо было, не сделали упражнения, ну и в результате так и не научились. Они потратили те же самые три раза по полчаса, ну то есть там полтора-два часа, и в результате не получили ни одного результата. Но они могли бы сначала посмотреть тренинг, сесть 30 минут на тренинг, потом посмотреть фильм, сесть 30 минут на фильм, получить максимум удовольствия. И потом пойти поговорить с подругой получить максимум удовольствия понимаете В то же самое время те же самые три дела но ну, разница-то огромная вот что такое последовательное выполнение а не просто прыгать и так вы работаете сначала над проектом 1 потом над проектом 2 потом над проектом 3 потом возвращаетесь снова 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 ну это полная ерунда именно об этом И говорится в нашем упражнении 50-20-50. Вы делаете проект 1, потом немножко отдыхаете, потом делаете проект 2. Все, у вас выполнено два проекта за короткое время. Теперь давайте представим, что вместо того, чтобы все проекты делать одновременно, мы все-таки сосредоточимся сначала на проекте 1. Потом мы его закончим. Мы его быстро закончим, потому что у нас на это всего 50 минут. Потом делаем небольшой перерыв. сосредоточиваемся на проекте 2 а знаем что в этот момент проект 1 у нас уже полностью сделан и главное что мы уже начали от него получать деньги получать результаты потому что мы уже договорились с вами что каждый проект который мы выбрали сознательно они прибыльные проекты они важные проекты результативные они уже начали нам приносить какую-то прибыль правильно деньги уважение статус какие-то другие результаты Итак, у вас уже есть один работающий проект, который уже вам приносит какие-то деньги. Когда вы выполните два проекта, у вас уже будет два проекта, приносящих вам деньги. И это случится всего лишь два раза по 50 минут. И все, через два часа у вас уже два проекта приносят вам деньги. А раньше такого никогда не случалось. Потому что вы работали над всеми проектами одновременно и не могли закончить ни один из них. Другими словами, в чем прелесть этой техники 50-20-50? В том, что теперь вы будете за то же самое время получать уже два завершенных проекта, которые вам приносят результаты и деньги, а раньше за то же самое время вы не могли сделать еще ни одного проекта, который вам что-то хотя бы приносил. Понимаете? Раньше, часто, когда мы прыгали по трем колонкам, вот так вот, один, два, три, три, два, один... К тому времени, когда мы снова возвращались к колонке 1, чаще всего что происходило, давайте угадайте. Ну правильно, отвлекающие дела какие-то. Снова какой-то звонок, там электронная почта, и мы уже не могли вспомнить, что же там мы такое делали-то, б о ж т о мой. Чаще всего какой-то возникал о четвёртый проект. И теперь нам уже приходилось делать не 1, 2, 3, а вот уже такой круг 1, 2, 3, 4, а тут что появляется? Да, пятый проект. Теперь уже мы не можем делать 12 и н два, три. о д в а три, ч е у нас уже ворует время. А кто из вас знает, что такое кризис управления временем? Кто из вас испытывал это на себе? Да, естественно, когда вам приходится делать 20 дел одновременно, вы мечетесь между этими 20 колонками, и вы даже не знаете, с какой начать, где вы в прошлый раз были. Что там такое? Понимаете? Это и есть непоследовательное выполнение проектов. Вы не можете сосредоточиться. И главное, что пока ни один из них не готов, с д е л а н они примерно наполовину или там на две трети, вы ни, ни от одного еще не можете получить деньги, ни копейки. То есть у вас много работы и ни копейки денег. Это ужасно. У вас ни репутации, ни званий, ни продвижения по службе. Вы не знаете, куда сосредоточить все свое внимание. на чем вы действительно хотите сконцентрировать свое внимание так это на том чтобы делать что-то одно наиболее важное наиболее прибыльное в нашем случае почему людям очень нравится наши программы обучения да все просто потому что уже через три месяца я вам гарантирую они начинают зарабатывать деньги уже в течение трех месяцев они начинают делать проекты которые начинают приносить деньги Это не то же самое, что 5-10 лет учиться в институте, в школе и так и не найти потом р а б о т у непонятно вообще зачем. Сразу практика, сразу вы берете и делаете, и приносите деньги. И самое главное, что эти результаты они будут работать и через полгода, и через два года. Вы понимаете, вот этот навык, например, который мы сегодня изучили, это удивительный навык. Чаще всего хорошо сделанные проекты... будут прибыльными и через 3-5 лет они будут вам приносить деньги поэтому вы можете не торопиться вы можете сосредоточиться на чем-то одном а не прыгать из одного дела в другое никогда не стремитесь сделать сразу все скажите сколько людей из вас занимается сетевым маркетингом уже несколько месяцев возможно некоторые из вас работают в своей профессии уже несколько лет некоторые работают 10-20 лет 30 лет даже вы занимаетесь своей профессией несколько лет вы уже стали миллионером вы уже достигли вершины своей карьеры скажите за эти 10 лет у вас убавилось количество дел нет конечно нет скорее большинство скажет что дел прибавилось вершины то так еще и не видать сделать нужно очень много а вот скажите например если у вас остаточный результат ну то есть другими словами то что вы сделали для себя в первый год работы она продолжает для вас работать сейчас приносит вам деньги да нет не приносит н у а тогда скажите вот сейчас вы уже больше пяти лет допустим работаете в профессии кто из вас все еще надеется сделать для себя что-то такое что принесло бы ему остаточный доход на десятом году или на двадцать пятом году все еще наивно надеетесь да Странно, правда? Но почему-то большинство людей все еще надеются, что они разбогатеют в своей профессии. Итак, если вы сейчас что-то не поменяете, на самом деле, в подходе, у вас никаких шансов. Ну ладно, давайте пункт номер 7. Концентрируйтесь на том времени, которое у вас освободилось. То есть, вы пересмотрели важность своих дел, у вас таким образом освободилось много времени, и вы можете его тоже использовать эффективно. Знаете, когда у вас есть четко е понимание, куда вы движетесь и какие у вас дела важные, то для получения результатов вы всегда найдете время. И не важно, что вокруг происходит. Может вам кто-то позвонил, или кто-то попросил приехать, или, например, новые клиенты появились, с ними надо поработать. Или, например, у вас пятница вечер, вы собрались уже домой, а вдруг случайный звонок, и кто-то вас вызывает в офис. Чтобы обсудить дела скажите кто из вас смог бы пересмотреть свои планы на выходные вообще на самом деле речь только идет о том принесет ли вам это миллион долларов или не принесет если нет то я еду на отдых иногда вы встречаете но ну, очень важного клиента и вы знаете что он принесет вам миллион долларов и тогда вы просто о т б р а с ы в а е т е все свои дополнительные дела потому что вы работаете на результат и вы подстраиваетесь под такого клиента чтобы получить результат Большие результаты вас всегда заставляют приспосабливаться, однако, если это маленькие результаты, второстепенные, так у вас нет такой проблемы, вы скажете, пусть все подождет до завтра, до понедельника, там понимаете? То есть, проблемы выбора вообще не существует, если вы точно знаете, какая у вас цель, какой у вас план работы, и вы точно знаете, когда вам надо продуктивно сосредоточиться. Однако то, на чем вам необходимо продуктивно сосредоточиться, это такие вещи, как освобождение п е р е с м о т р времени. Потому что на самом деле никто вас не будет этому обучать и никто вам не может сказать, какое время к чему посвящать. Знаете, я бы на вашем месте не стал сильно торопиться пересматривать свое расписание. Потому что чаще всего новые дела, которые вам кажутся вот важными поступившими звонками, на самом деле их всегда можно отложить на другое время. Но это вас сильно выбивает из графика, вот это вот гораздо опаснее. Если вы сейчас все-таки вспомните этот пример с клиентом, который вам принесет миллион долларов... вы поймете, что чаще всего анти- продуктивные вот эти в т о р о с т е п е н н ы е дела все-таки воруют ваше время не то, к о т о р о е важное, ценное, потому что, ну, когда у вас есть важная задача вы ее решаете, все-таки, вы все второстепенные дела п о с ы л а е т е подальше, правда? Чаще всего второстепенные дела все таки воруют ваше вот это время, которое Ну, такое свободное планирование. То есть в это время у вас нету очень важной задачи, такой супер важной задачи. На это время у вас не запланировано встречи с клиентом на миллион долларов. А у вас такое свободное планирование, вы еще на самом деле до конца не определились, что вы будете в это время делать. Чаще всего в такие периоды у вас и воруется время второстепенными антипродуктивными делами. Поэтому я вам еще раз скажу, для того чтобы практиковать, Успех в жизни, практически во всех делах достигать успеха, постройте свое расписание так, чтобы у вас в каждый момент времени было очень важное дело. Очень важное дело, то есть буквально такое, же как будто вы встречаетесь с клиентом, который вам приносит миллион долларов. Если такого дела нету в этот момент, значит нет важного дела. Значит, вам придется выбирать, чем зачем бы позаниматься, чем заняться там, понимаете, да? Э, давайте просто пофантазируем. Вот представьте, у вас есть два часа времени, и чем бы вы в эти два часа времени занялись? Что никак не связано с работой. Ну, например, что-то для удовольствия такое, сходить в кино, на массаж, позаниматься гимнастикой, например, пообедать с друзьями, устроить любовное свидание, что-то такое вот, что... вы готовы делать с удовольствием и на что готовы выделить два часа времени ну, вот представьте допустим любовное свидание вы уже подготовились к этому там одели хороший костюм настроились на это представили ну конечно вы этому будете уделять максимум своего внимания если у вас какой-то звонок поступит то вряд ли вы будете отвечать на этот звонок скажите ну давайте попозже у меня уже свидание запланировано понимаете даже в тех делах которые не связаны с бизнесом вы поступаете точно также если у вас есть дело к о т о р о е на миллион долларов то все остальные дела будут второстепенные и так вы знаете какое у вас первое задание когда вы будете делать свое первое упражнение 50 минут концентрации на одном деле вы должны запланировать те дела которые вы будете делать завтра прямо с утра это задание у вас уже есть Составьте список из 100 блуждающих мыслей, которые вы хотите сделать, а потом их сгруппируйте по темам. А потом вы напишите, что вам нужно сделать первый шаг, чтобы реализовать эти мысли на практике. И когда вы это задание первое сделаете, у вас уже будет все готово для того, чтобы начать действовать. Я уверен, что большинство из вас уже смогут написать следующие 5-7 ш 50 минутных блоков чтобы просто начать их выполнять то есть дела на завтра на послезавтра у вас просто будут уже запланированы у вас даже нет вопросов А чем я буду завтра заниматься? Ну, не забудьте себе оставить, естественно, один блок 50-минутный на планирование, ну, как бы на следующие дни, там, это важно. Также не забудьте себе оставить время на самообразование, там, посмотреть 30 минут видеокурс, это понятно, тоже важно. Но остальные 4-5 блоков вы можете смело выполнять очень важные задания. И у вас больше не будет вопросов, а где же мне взять время, чтобы сделать большую часть дел? Теперь вы знаете у в а с все дела разбиты по блокам ну по однотипным каким-то заданием например сделать все телефонные звонки за один час за 50 минут вы можете сделать все необходимые телефонные звонки которые копились у вас годами просто или например выделите себе два часа времени чтобы выйти из дома сесть машину или в автобус и проехаться по городу и купить все что вам необходимо забрать там все что вам необходимо из химчистки там и так далее отдать все документы там все понятно вы успеете все это сделать всего лишь за полдня я вас уверяю это и будет первым вашим шагом к пересмотру вашего времени давайте сейчас поговорим о нехватке времени бывает у вас когда-нибудь такое а бывает такое что вы Знаете, что вам надо делать, вы уже это запланировали, но вы так и не начали это делать, эти отложенные дела на потом висят на вас каким-то тяжелым грузом, и вы теперь уже не можете сосредоточиться на новых эффективных делах, потому что вы знаете, что вам надо делать еще старые дела и вот чувство вины какое-то испытываете, вы знаете, что у вас много других дел. Но знаете, в чем прикол-то? Вы много думаете об этих делах, но вы же на самом деле их так и не делаете. Вы можете 50 минут сидеть и думать, переживать об этих делах, но вы так их не начали делать. Да забудьте о них. Вы сделаете их тогда, когда вы их запланировали. Просто используйте вот эту вот сегментацию времени, то есть запланировали 50 минут. И за эти 50 минут вы должны успеть прочитать всю электронную почту, почистить свою папку от ненужных писем, понимаете прибраться на столе убраться в офисе или дома ну и что-нибудь подобное раньше вы могли полдня убираться и так и до конца не убраться теперь в о т знаете у вас есть 50 минут надо успеть убраться все время пошло включили секундомер и поехали ну или к примеру машина там помыть машину обо всех этих вещах вообще-то нужно думать но не обязательно это все затягивать теперь когда вы умеете планировать с помощью блоков времени вы можете с этим всем справляться и справляться гораздо быстрее подумайте как бы выглядела ваша идеальная неделя подумайте хорошо об этом и скажите как бы она выглядела на самом деле если бы вы могли ее контролировать и так для того чтобы стать хозяином своей жизни ваша главная задача представить себе эту рабочую идеальную неделю как она будет выглядеть у вас уже ну скажем уже через год То есть, когда вы будете профессионалом по планированию. Ну, не эту конкретную неделю, в к о т о р о й сейчас уже началась. Уже понятно, что вы еще не умеете все это делать на практике. И не следующую неделю, и даже не в следующем месяце. Вы все-таки еще эти навыки не имеете. Вы их еще будете так это изучать, обкатывать. А через год, когда вы уже станете профессионалом по планированию. Как бы она выглядела, ваша идеальная рабочая неделя, через год. Чтобы вы запланировали дела, поставили задачи, выполнили, ничто вас не отвлекает. Вы в ней нашли и время, когда вы играете в гольф, всех обыгрываете. Настоящий гольф, то есть именно отдых я имею ввиду. А также бизнес гольф, когда вы ставите задачи, бизнес задачи и ищите свои 18 бизнес клиентов. Можете также включить в свое расписание время на отдых, кинотеатр. СПА-процедуры, массаж, там, то, что вам приносит удовольствие. Да что угодно, составьте список из 10 вещей, которые вы бы хотели делать, которые вы любите делать, которые вы бы готовы были делать 2 часа времени в день. И вставьте их в свой д в у х часовой блок, ч е т ы р 4-х часовой блок, или даже запланируйте отдых на целый день, теперь у вас куча времени для этого. И вас не мучает совесть, что вы какие-то дела не успеваете делать или они у вас затягиваются. Вы все успеваете. И вы знаете, когда и что вы делаете. Знаете, шутка в том, что часто мы даже не знаем, что мы будем делать со своим свободным временем. Представьте, вас неожиданно свалилось на вас 2 часа свободного времени. И люди не знают, чем заняться. Потому что у них так давно не было этого свободного времени. Когда проводили опрос... Вот, например, обсуждали, делать ли в январе д е с я т и д н е в н ы е каникулы. Опросы показывают просто удивительную вещь. Большинство людей уверены, что лучше бы эти 10 дней они поработали, провели на работе. С ума сойти, да? Люди, которые хотят побыстрее убежать с работы, они не знают, чем заняться дома. Ну ладно, это так, к слову. Это очень интересное, на самом деле, явление. подумайте о трех четырех вещах которые вы бы с радостью стали делать если бы у вас было два или четыре часа или даже целый день свободного времени потом выделите это свободное время ну просто ради интереса просто выберите что-то из того что вы хотите сделать и выделите для этого свободное время прямо на этой неделе запланируйте и сделайте это для своего удовольствия если вы будете приучать себя вот таким образом планировать свое удовольствие планировать свои доходы планировать свое рабочее расписание время для отдыха и вы за этот год это научитесь делать считайте что следующий год будет самым лучшим годом в вашей жизни у вас прямо сейчас есть время для того чтобы практиковать эти стратегии на самом деле здесь нет никакого волшебства это все навыки и чем чаще вы ими будете пользоваться тем легче они будут у вас получаться тем больше вы будете управлять своей собственной жизнью и извлекать максимум результатов. Итак, давайте сейчас сделаем вот что. Я хочу, чтобы вы повернулись к своему соседу по столу и рассказали ему о том, что полезного вы сегодня узнали. Какая-нибудь совершенно новая для вас идея, ну или просто интересная мысль, или какие-то есть вопросы у вас, которые у вас возникли по поводу наших сегодняшних стратегий. Наших семи стратегий повышения эффективности Спасибо за внимание С вами был Владислав Шевцов Руководитель международной команды Динаполи Блок уроки MLM.blogspot.com Увидимся на семинаре